В то время я занимался астрологическими изысканиями, что дало мне возможность приблизиться к учителю, ежедневно наблюдать, чем занимаются вожди, находившиеся для обычных членов секты, вне досягаемости. Все их действия обставлялись такой претензией, отгораживались от людей толстым занавесом. Мурая производил впечатление от человека, который держит в руках ключи от той самой сумеречной зоны. это и побудило меня обратиться к нему. Задать ему такой вопрос в лицо духу не хватило, так что я позвонил по телефону. молчав он сказал, «Ты не оправдал моих надежд». Я понял, что моя жизнь в секте кончилась, иначе говоря, меня перестали считать рабочей лошадкой. Я не рассматриваю преступления, совершенные о ум, просто как вспышку насилия. За ними стояла некая четкая задача религиозного характера. Не скажу, что все было заорганизовано до последней мелочи. Стихийный порыв тоже присутствовал, но все же этими действиями наверняка управляла вера. Вот что меня больше всего интересует. И объяснить это в полном объеме, скорее всего, могли бы лишь Асахара и Хидео Мураи. Другие члены Аум были простыми пешками, но только не эти двое. Они отдавали приказы сознательно, прекрасно понимая, чего хотят. Мотивы, которые двигали этими людьми, и есть то, с чем я боролся, чему в одиночку противостоял в секте. Большинство из тех, кого арестовали за участие в Зариновой атаке, были абсолютно преданы учителю. Что бы ни говорили о секте, они закрывали на это глаза, отбрасывали любые подозрения и делали все, что им говорили. Тору Тойода от них отличался, имел свое мнение. Примечание. Тору Тойода входил в состав одной из созданных Аумсинрико двоек, распыливших Зарин в токийском метро, приговорен за это преступление к смертной казни. Конец примечания. Как-то я поделился с ним сомнениями. Он задумался и потом сказал. «Послушай, Такахаси, Армагеддон уже наступил. Чего уж теперь говорить?» Тойода мог давать такие ответы, опираясь на свою систему мышления. Не то что многие другие, которые, не задумываясь, были готовы тупо следовать за учителем. С такими говорить не о чем. Разный народ собрался в секте. Я хорошо знал Тойоду, Мы пришли во ум примерно в одно время. После того, как он стал послушником, его довольно быстро выдвинули в руководящую группу. «Я сам толком не понимаю, что происходит в братстве», — говорил он. «Но раз уж произвели в начальство, буду выполнять эту роль». Помню, услышав его слова, я подумал, что ему тоже приходится туго. Еще хуже, чем мне. Этот разговор состоялся незадолго до Зариновой атаки. Одно время я был у него шофером. Почти все, кто входил в руководство, долго пробивались наверх, а Тойота как по лестнице взбежал, шустрым оказался. Этим секта и воспользовалась. А если бы Мурая приказал вам распылить Зарин, как бы вы поступили, не подчинились, сбежали? Наверное, хотя легко сказать. Исполнителей застали врасплох. Они оказались в ситуации, когда уже не убежишь. Мурая собрал их в своей комнате и объявил, что им предстоит. «Это приказ сверху». Воум эти слова звучали как заклинание Исполнители выбирали из числа самых фанатичных. Говорили, на вас возлагается особая миссия. называли к чувству долга. Полная покорность высшей воли была воум-сенреке основой веры. У них все делалось под этим флагом. Потому-то меня и не включили в группу исполнителей. Я был мелковат для этого, не достиг нужной стадии. То есть все к тем мне еще не очень доверяли. Такие для этого дела не годились. Я одного не понимаю. Когда я брал интервью у людей, пострадавших от газовой атаки, некоторые по опыту работы в своих компаниях говорили мне, что будь они членами АУМ, и получив в таких условиях приказ спустить в ход Зарин, вполне возможно не смогли бы отказаться. А вы хоть и состояли в секте, заявляете, что сбежали бы. Почему? Пожалуй, сбежал, это не совсем честно». Попробую выразиться точнее. По правде говоря, если бы приказал Мурая, я бы сбежал, скорее всего. Но вот вам ситуация. Йосихиро Иноуэ со словами. «В этом твое спасение», — вручает пакет с жидким газом. Что бы я сделал? Не знаю. Скажи он, пойдем со мной, и я, может быть, последовал бы за ним. Короче, это вопрос, в каких люди между собой отношениях. Мурая был моим боссом но держался холодно и отдаленно, глядя с высоты своего положения. Если бы приказ исходил от него, я бы сбежал. Спросил бы, конечно, зачем это нужно. Он бы сказал, что это грязная работа необходима для братства, поэтому я должен ее выполнить. Что тогда делаю я? Соглашаюсь для вида, а перед самой операцией тихонько сматываю удочки. У меня было такое же чувство, как у Кэньити хиросы Санджа, который засомневался и сошел в метро с поезда. Думаю, что после долгой внутренней борьбы, в конце концов, я бы все-таки сбежал. Примечание. Санджа, боевик Аумсинрикё, принимавший непосредственное участие в террористическом акте в токийском метро. Ему вынесен смертный приговор. Конец примечания. И вот Юсихиро Иноуэ, личность привлекательная. У него очень развито чувство религиозного служения. Если бы я заметил, что он страдает, сделал бы для него все, что в моих силах. По правде сказать, тогда он оказал на меня очень большое влияние. Скажи он, что кроме нас никому не под силу выполнить это задание, я запросто мог пойти с ним. Так мне казалось. А как быть с тем, что ваши действия могли повредить другим людям? Или они для вас находились как бы в другом измерении? Да. Это были бы действия в другой плоскости. Логика – очень хрупкая вещь, когда дело касается мотивов, которые движут людьми. Сомневаюсь, что пятерка исполнителей, получив приказ распылить Зарин, имела тогда возможность логически рассуждать, что психологически они были в состоянии сделать вывод, что приказ этот выполнять нельзя и надо остановиться. Нет, они этого не могли, запаниковали, поддались ходу событий и сделали то, что им сказали. Человек, у которого работает логическое мышление, никогда не пошел бы на такое. При крайних проявлениях гуруизма индивидуальные критерии ценностей полностью перестают существовать. В подобных ситуациях людям даже не приходит в голову, что их действия принесут многим смерть. Не знаю, что бы со мной стало, пробыть я в секте года 3 но тогда я не мог оставаться абсолютно безразличным к тому, что меня окружало. Во мне жила восприимчивость к происходящему. Я, не боясь, высказывал другим свои сомнения в отношении о ум. Но как бы сильно ты не сопротивлялся, как бы не пытался помешать грядущим событиям, в таких сектах процесс разрушения личности идет все равно и не зависит от твоего желания. Оказавшись в секте, человек попадает под мощный пресс. Ему начинают навязывать сверху то одно, то другое, потому что ему якобы недостает преданности и смирения. Этому давлению нет конца, и дух новообращенного оказывается сломлен. Мне еще как-то удалось устоять, но многие, с кем я пришел во ум, сдались. Хорошо, но если бы Сёка сахара лично приказал, так Ахаси, это должен сделать ты, что бы вы сделали? Начал бы задавать вопросы, послушал бы, что он скажет. Если бы объяснения меня убедили, согласился. В противном случае, наверное, стал бы дальше спрашивать до устраивающего ответа и в итоге меня бы от этого задания освободили. Мне случалось прямо высказывать о Асахаре свои мысли. Он говорил, что я человек откровенный. Хотя, честно сказать, ни Сёка сахара ни Хидео Мураи не вызывали у меня особых чувств, потому что не открыли передо мной свою душу. Если же говорить о Йосихиро Иноуэ, то я сказал, что мог бы с ним пойти. Но это совсем не то же самое, что реальное действие. Хватило бы меня на то, чтобы хладнокровно проткнуть зонтиком пакет с Зарином, когда люди вокруг ни о чем не подозревают. Смог бы я вот так спокойно отказаться от самого себя. Минуточку. Мы говорили о прикрайних проявлениях гуруизма. Значит, вы сами находились вне этой системы. Но сущность веры Аум это именно гуруизм. Нет ли здесь логического противоречия? Я уже говорил, что когда нам устроили инициацию Христа – У меня появились большие сомнения в методах, которые применяла секта. Я изложил на бумаге все, что надумал, но Ваум мои записи никому не были нужны. Я полностью разочаровался из-за пропасти, разделяющей учеников и учителя. Что же тогда вас удерживало Ваум Синрикё? «Был Сёка Асахара, было учение, были друзья. Какой элемент из трех?» «У меня Ваум почти ничего не осталось». От сомнений в отношении секты и учителя было не уйти. В своей вере я сделал ставку на встречи и разговоры с Йоси Хиро и Науэ. Можно сказать, это единственное, что еще связывало меня с сектой. Мне было одиноко, я чувствовал себя в изоляции. В Министерстве науки и техники меня заставили составлять астрологические прогнозы, а к этому у меня не было ни малейшего интереса. Я человек науки, до аспирантуры дошел, а тут предсказания судьбы. Точные научные данные о движении небесных тел и такое сомнительное дело. Противно было этим заниматься. А ум имела пунктик развитие сверхъестественных способностей. Если честно, я никогда не понимал людей, стремящихся к этому. По-моему, это ненормально. Почему же я оставался в секте, которая не могла развеять моих сомнений, с которой меня почти ничто не связывало? Дело в том, что ничего другого у меня не было, я все бросил уходя в кто сжег все альбомы с фотографиями, дневники сжег, порвался своей девушкой и бросил все. Но вам же только 20 исполнилось. Еще можно было все начать сначала. Извините, что так говорю, но в таком возрасте терять особенно нечего».